Их имен – миллион, и каждое имя – истинное. Я знаю лишь одно имя – Земля. Все остальные – вымысел и ложь. Она наречена землей, мой милый, а как планета она не имеет собственного имени. Но вы же сейчас сказали, что их у нее миллион. В этот момент я выскочила из своего угла – И тут господин в темных очках заметил меня. Он живо подошел ко мне, словно заранее заручился моей поддержкой. Радужное сияние подбадривало меня, и я сказал. «Поэт может утверждать, что у земли есть миллион имен. Он может даже придумать для нее имена, которые будут звучать так же нежно, как имена любимых. Любой бухгалтер или ревизор будет вправе опровергнуть его». Но поэт останется поэтом. Господин в очках, распространявших радужное сияние, нахмурился, а старый марцелан зарделся. Вот видите, в свои сто лет он еще умел краснеть, этот старик, в душе оставшийся ребенка. «Ну, это уж вы чересчур!» — воскликнул он. «Когда-то и я писал стихи, но это были плохие стихи. Не знаю, может ли плохой поэт считаться поэтом. Вероятнее всего, нет. — А меня сейчас больше интересует, с какой целью этот господин пришел сюда, — сказал я. Пришелец весь как-то сник. радужный блеск его очков погас, в них осталась лишь тьма. — Я, господа, — сказал он грустно, — психолог центра по устранению моральных дефектов. Моя специальность человеческая ложь. Я всегда появляюсь там, где оскорбляют истину. Я защищаю правду, вступаю за нее, убеждаю в ее правоте, разоблачаю ложь. Иногда мне приходится нелегко, так как не все категории лжи пока известны. Я был убежден, господа, что ваша история со звездой Акшонар. Просто обман общественности. Однако я не знал, какие цели вы при этом преследуете. Теперь я это понял. Для поэзии святы и горькая истина, и возвышенная ложь. Но я не разбираюсь в поэзии. До сих пор мне приходилось сталкиваться с прозаическими вещами. Я изучил до тонкости все теории лжи, все разновидности лжелогии. Но где кончается ложь? И где начинается поэзия, или, простите, наоборот, этого я не знаю. Мне здесь делать нечего, и я ухожу. Будь по-вашему, пусть земля называется миллионом имен, данных ей поэтами. Он ушел. Нам было его жаль. Однажды пан Марцелан сказал мне, что он устал и подумывает о том, чтобы закрыть лавочку». Я вначале не поверил ему, но он стал меня убеждать. «Как все продам, так уйду на покой». «Ну, до этого дела не дойдет, ведь к вам сюда приходят все новые люди и приносят новые вещи. Посмотрим». Но во время дальнейших посещений я убедился, что вещей в лавочке становилось все меньше. Пан Марцелан не брал ничего нового, а то, что у него было... Отдавал за все, чтобы ему не предлагали взамен, за билет в театр, за сигарету.